Все еще не понимая, поморщился суперагент. «Спокойствие, господа!» — прервал удивленный хор голосов сэр Нюф. «Такая скромность делает вам честь, сэр Самюэль. Но, видимо, вследствие нервного потрясения вы кое-что позабыли. Я напомню».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 Текли. Он рыдал все громче и громче, его плечи тряслись, и добрый сэр Нюф прижал голову Сэма к своей огромной груди. «Поплачьте, мальчик мой!» Мягко успокаивал Нюфаундленд. «Поплачьте! Ах, какая душа! Какая чудная душа, господа!»